Глава сорок первая Я вошла в аудиторию, почти не замечая любопытных, заинтересованных, а то и недоброжелательных взглядов, которыми меня сверлили. Учебный день прошёл как в тумане. Едва ли я услышала хоть что-то из объяснений преподавателей. Все мои мысли крутились вокруг декана. Он меня убил. Убил хладнокровно и запросто. Зачем? Зачем ему это понадобилось? Я не находила ответа. Возможно, он каким-то образом знал или догадывался, что такая вот незапланированная студентка может оказаться чрезвычайно одарённой. Я вспомнила наш вчерашний разговор с Медведем и то, что он говорил про ментальных магов. Может быть, магистр Хорверет решил приобрести такое вот универсальное оружие, и тот факт, что я вполне могла продолжать жить, показался ему слишком ничтожным препятствием? Но главный вопрос, на который я никак не могла найти ответа — что мне теперь делать? Что делать с этой информацией? Рассказать ректору? Эту мысль я отбросила сразу, ведь пришлось бы объяснять, откуда я вообще обо всём узнала. А признаваться в том, что я могу подслушивать любые разговоры, не хотелось. Пока не хотелось. Посоветоваться с медведем? Отличная мысль. Но он ничегошеньки не знает ни про иномирцев, ни о том, как они сюда попадают, так что вряд ли скажет мне что-то новое. Наконец я решила. Есть только один человек, с которым я могу посоветоваться. Магистр Рониур. Я прямиком направилась к расписанию факультета защиты, поискала глазами нужное имя и... не нашла. Как такое может быть? Я ещё раз просмотрела расписание, но нет. На ближайшие дни у магистра Рониура не было ни одного занятия, а напротив лекций и практических по огненной магии стояло другое, совершенно незнакомое мне имя. Я даже не знала, что и думать. но торчать перед расписанием не было никакого смысла, так что я понура побрела в свою комнату. «Ирмелина, а куда делся магистр Ронюр? Его даже в расписании нет». Я спросила и почему-то сжалась от страха. Вдруг представилась, будто как в страшном фильме. Он исчез, все о нём забыли, и только я по каким-то причинам помню. Ирмелина посмотрела на меня так, словно хотела сказать «Я же говорила». «Уже соскучилась?» У неё явно было отличное настроение. Майк шел на поправку и уже вот-вот должен был выйти из лазарета, а на факультете ей сказали, что возвращаться к Бернадетт вовсе не обязательно, то подберут новую няньку. Так что жизнь налаживалась, и моя подруга просто сияла. «Нужно спросить кое-что», — ответила я. У меня даже сил не было на то, чтобы краснеть, смущаться и убеждать её, что ни капли я не соскучилась, а магистр Рониор нужен мне по делу. Вызвали, наверное, королевскому двору? «Это ещё зачем?» Перед глазами сразу стал образ королевского дознавателя и мрачная сырость камеры. Неужели он всё-таки добился своего, и теперь Рониура подозревают в соучастии? «Он же боевой маг, легенда. Все преподаватели боевой магии состоят на военной службе у короля, и если что-то случается, и они нужны, король может их призвать. Но призывают обычно магистра Рониура. А что-то случилось? Да кто ж тебе скажет?» Легкомысленно улыбнулась Ирмелина. «Государственные тайны — это не для простых смертных». Образ тёмной камеры растаял, а вместо него появился другой. Жестокое сражение, со всех сторон летят огненные шары, ледяные стрелы и прочие опасные штуки, а магистр Рониур сражается в первых рядах. Или ранен, или... Нет, об этом я точно не стану думать. Может, ничего опасного и не произошло, а через пару дней он вернётся. Только вот у меня не было этих дней. Решение пришло само по себе. Оно было таким простым и ясным, что несколько минут я только удивлялась, почему не додумалась до этого раньше. Я закрылась в своей комнате, достала из шкатулки нужные ингредиенты. «Напомни мне, что там с самолетом храбрости?» — сказал я медведю. Слёзы, которые текли по моим щекам и падали на перосине птицы, были горькими и безутешными. Утром я отправилась в кабинет ректора. Для меня разговор был очень важен, и я немного рабела. До сих пор наш Дед Мороз был на моей стороне и даже спас мне жизнь, всем нам, установив со мной ментальную связь. И всё же я боялась, что в этой просьбе он мне откажет. Юля, Он добродушно улыбнулся, и на какое-то мгновение у меня на душе потеплело. «А ведь ректоры правда рад меня видеть». «Я к вам с одной просьбой», — рабея заговорила я. Для меня это очень важно. Слушаю тебя». Он указал на мягкое кресло, и я послушно села. «Я не хочу учиться на факультете защиты. Я бы осталась на артефакторском, если, конечно, это возможно», — добавила я, чтобы моя просьба ни в коем случае не выглядела как ультиматум. «И в чём же причина?» Ректор вроде не сердился. Наоборот, было похоже на то, что ему искренне интересно. «Мне нравится делать артефакты. ответила я и неожиданно поняла, что это правда. Собирать камушки, веточки и прочую мелочь, а потом видеть, как груда хлама превращается в красивую вещицу, да ещё и магическую, — это действительно увлекательно. И пусть настоящую причину я не назвала, мне было приятно, что совсем уж врать ректору не пришлось. Он задумался. «На факультете защиты ты научишься многим вещам, которые пригодятся тебе в жизни. Твои способности уникальны». и ты должна уметь постоять за себя». Казалось, он несколько разочарован. «Но, разумеется, если ты хочешь продолжить обучение на артефакторском, я не стану запрещать». «Спасибо», — просияла я. «Ну, ступай», — сказал ректор. «Скоро начнутся занятия. Не стоит опаздывать». Опаздывать я и не собиралась, и всё же до начала занятий у меня было ещё одно важное дело. Я покрутила в руках амулет храбрости, Да уж, она бы сейчас и мне самой пригодилась. Я ведь обещала декану Хорверетту сделать такой же. И сейчас лучший момент, чтобы выполнить обещанное. Я останусь на артефакторском факультете и стану лучшей, любимой студенткой декана. Он хотел, чтобы я была рядом, значит, я буду. Но не для того, чтобы его план удался. Нет. Мне нужно быть близко, чтобы, пользуясь своими способностями, подслушивать его разговоры, залезть в его мысли, сделать всё возможное и невозможное, чтобы разгадать главную тайну. Вчера весь день я была так ошарашена поступком декана, что только к вечеру до меня дошла простая мысль. Он был в моём мире. Каким-то образом попал туда и даже смог повлиять на события. Он знает путь назад. А значит, и я узнаю его, чего бы мне это не стоило. Я вернусь домой. Я постучала в дверь декана, натянула на лицо приветливую улыбку и проговорила. «Доброе утро, магистр Хорверет».